Химериец вздрогнул. В схлипывание со стороны дивана привлекли его внимание к Руфии. Двумя прыжками он достиг ее и перерезал веревки, которыми она была привязана. Она села, продолжая молча плакать. Вдруг они услышали голос. «Имбалайо, именем всех злодеев отзовись! Где ты? Пора выступать!» «Я видел, как ты вбежал сюда!» Фигура в шлеме и кольчуге ворвалась в комнату. Маздак отшатнулся при виде тел и закричал. «О, проклятый дикарь! Зачем ты убил Имбалаю? В городе восстание. Анакийцы воюют с кушитами, у которых и без того дел не в проворот. Я выступаю со своими людьми на помощь кушитам. Что касается тебя... «Я по-прежнему обязан тебе жизнью, но всему есть предел. Убирайся из города, чтобы я тебя больше не видел!» Конан усмехнулся. «Ха-ха, это не я убил его, а один из демонов Зерити после того, как он убил ведьму. Посмотри на это тело, если ты не веришь мне!» Пока Маздак смотрел, Конан добавил. Ты не хочешь поприветствовать свою давнюю подругу, Руфию?» Руфия пригнулась за спиной Конана. Маздак закусил свой ус. «Хорошо. Я возьму ее назад, в свой дом. Мы должны...» Отдаленный шум толпы стал слышнее. «Я должен идти, чтобы не допустить мятежа. Но как я могу оставить бродить ее по улицам голой? Конан сказал: "Почему бы тебе не поддержать анакицев, которые будут также счастливы избавиться от сумасшедшего короля, как и азголунцы, так как Имбалаю и Отбаал мертвы. Ты единственный генерал в Азголуне. Возглавь восстание и свергни". Безумного Ахирома. А на его место поставь какого-нибудь кузена неженку или племянника. Тогда ты станешь настоящим властелином Пелештии. Маздак, слушавший будто в забытии, вдруг рассмеялся. Идет, закричал он. По коням. Отведи Руфью в мой дом. И возвращайся сражаться на стороне герканцев. Завтра я буду править пилиштией, и ты сможешь просить любой награды. А теперь прощай. Герканец, вскинув плащ, вышел из комнаты. Конан повернулся к Руфии. «Оденься, Гурия». «Кто ты?» Я слышала, имбала ее назвал тебя Амрой. Не произноси это имя в Шеме. Я Конан из Кемерии. Я слышала, как о тебе говорили, когда была близка с королем. Не веди меня в дом Маздака. Почему? Он будет настоящим правителем Пелештии. Я слишком хорошо знаю эту холодную змею. Лучше возьми меня с собой. Давай ограбим этот дом и убежим из города. В этой суматохе никто нас не остановит. Конан усмехнулся. Ха -ха -ха. Ты соблазняешь меня, Руфия. Но сейчас расположение Маздака слишком много значит для меня. Кроме того, я пообещал ему «Доставить тебя в его дом. Я люблю держать слово. «Теперь одевайся, или мне придется тащить тебя как есть». «Хорошо», — сказала Руфия, немного успокоившись, но затем остановилась. Из тела Зерити донесся булькающий звук. У Конана волосы встали дыбом, когда он увидел, как ведьма медленно поднялась и села. Несмотря на рану, смертельную для любого воина, покачиваясь, она встала на ноги, глядя на Конана и Руфию. Из ран на спине и груди текли струйки крови. Она заговорила, задыхаясь от крови. «Не так-то просто убить дочь Сетта». Она пошла к двери, затем оглянулась, чтобы сказать а с гуланцем будет интересно узнать, что Амра и его женщина находятся в их городе». Конан стоял в нерешительности, зная, что для его собственной безопасности ему следует догнать ведьму и разрубить ее на куски. Его дикарское рыцарство не позволило ему «Напасть на женщину!» «Зачем тебе трогать нас?» — выпалил он. «Можешь забирать твоего сумасшедшего короля!» Зерити покачала головой. «Я знаю, что замышляет Маздак. Если я покину это тело, я отомщу». Этой проститутке Тогда Зарычал Конан И, схватив меч имбалаю, бросился К ведьме Но Зерите сделала жест и что-то Сказала От стены до стены пролегла линия огня Отделившая Конана от двери Конан отпрянул Рукой закрыв лицо От страшного жара Зерите Исчезла «За ней!» — крикнула Руфия. «Огонь — это лишь один из ее трюков!» «Но если она бессмертна...» «Как бы то ни было, голова отделенные от тела, не выдают секретов!» Конан неумолимо прыгнул через огонь. Мгновение ожога и... Пламя исчезло. «Жди здесь!» Рявкнул он Руфи и побежал за ведьмой. Но когда он выбежал на улицу, никакой ведьмы не было. Он побежал в ближайший переулок. Но и там ее не было. Он вернулся и побежал в противоположном направлении. Не было никаких следов. Через пару секунд он вернулся в дом Зерити. Ты была права, проворчал он Руфии. Берем все, что сможем, и уходим.